где-то на перепутье измерений или на задворках объятую чужеродным потоком женскую сущность с безумной скоростью уносило всё дальше и дальше от точки опоры в которой оставалась почивать бледная телесная оболочка витая в полуиллюзорных картинах постоянно сменяющих одну другую Мария судорожно пыталась зацепиться за конкретные образы но ничего не удавалось Стоило только сконцентрироваться, и образы вдруг рассыпались, после чего возникали совершенно новые, но уже в других зонах, заставляя сознание переключаться, подталкивая его на незнакомые многочисленные тропинки вселенной. Смутная, нечёткая связь с земным миром словно спуталась в огромный уродливый клубок, не позволяющий почувствовать притяжение родного мужа. Путеводная нить таяла на глазах, утопая в разрастающемся комке вариантов направлений, состоящем из преломлений, искривляющих, пересекающих и дублирующих друг друга. Слой за слоем, покрывало из неведомых дорожек заглушало изначальный любимый родничок, а аномальный поток все продолжал уносить женщину вниз к неизвестным доселе рубежам. в куре, измученная постоянными перемещениями, Мария обнаружила, что родная ниточка окончательно оборвалась. Затерявшись в несчастливом количестве мелких и крупных ложных ориентиров, она понимала, что кто-то специально уводит её за доступную восприятию грань, но поделать ничего не могла. Не хватало опыта. Внезапно Ландшафт стабилизировался, а сознание утомлённой странницы окутало искусственным серебристым светом. Искрящееся серебро, не спадающее и одновременно вздымающееся, начало струиться и преломляться в пространстве, рождая сначала еле различимые, а затем вполне конкретной формы. Происходящие окрестные метаморфозы несколько отвлекли Марию от насущных проблем, стало любопытно. может, не всё так скверно. Спустя некоторое время в кавычках невольная гостья, одетая в яркий расписной сарафан, ощутилась в окружении дикой, но благородной природы и принялась осматриваться. Дивный растительный мир напоминал ботанический сад в Петербурге. Тепло, светло, тихо, и дорожки везде искусственные. Только посетителей нет. Одни кустики с цветочками, причём неопределённого типа. Слишком нереальная цветовая гамма у местной флоры. Не дожидаясь появления хозяина, он ведь наверняка где-то рядом, Мария отправилась гулять по оранжерее. Побродив по фантазийным просторам, которым не было видно конца и края, исследовательница убедилась, что знакомиться с ней не торопится. Что за невежу её сюда притащил? Пора заявить о себе и развеять этот садик по контуру. Но женский могучий порыв громогласно реализовать свое намерение вдруг уперся в едва различимый шорох. Потом из-за растительной преграды по правую руку донесся легкий высокий голос. Мы тебя ждали. Мария, заинтригованная таким заявлением, тут же отправилась к ближайшему повороту. Огнув природный барьер, гостья, наконец, получила возможность познакомиться с... Это было существо, скорее напоминающее женщину. Длинноволосая мулатка с испещренными различными серебряными иероглифами лицом и в ультрафиолетовом мерцающем платье, полностью скрывающем тело. То, что перед Марией именно женщина, подсказывало внутреннее чутье. Существо улыбнулось и вымолвило. «Брия!» Невольная гостья улыбнулась в ответ. Меня зовут Мария. Скажи, а что это за место? В глазах собеседницы промелькнуло что-то похожее на разочарование или недоумение, которое тут же исчезло. Но Мария успела это заметить. Может, обидело? Местных порядков она не знает. Тем временем Брия подошла к гостье, загадочно посмотрела в женские лучистые глаза и сказала задумчиво: Мария, значит. Ну что ж, сейчас я тебя со всеми познакомлю. Лодка развернулась и ничего не объяснив, стремительно направилась прочь, оставив Марию ждать непонятно чего. Спустя томительный промежуток неизвестности, продолжал растягиваться до бесконечности. Правилами приличия местные жители, похоже, себя не обременяют. решила гостья и собралась идти на поиски новых знакомых. И снова её порыв наткнулся на преграду. На сей раз в виде мужского силуэта неподалёку. Откуда он тут взялся? Наверное, не заметила. Или он следил за мной втихаря? Подумала о задаче на гостье. Не мудрено, есть на что посмотреть. Меж тем рослый молодой человек с каштановой шевелюрой и аккуратной бородкой приблизился, а затем с пиететом произнёс «Моё почтение!» Мария лишь сухо кивнула в ответ. Зеркальный взгляд незнакомца не был отталкивающим и в то же время не позволял проникнуть в свои пределы. Нейтрально-бессодержательный какой-то. «Познакомимся?» – вновь зазвучал приятный низкий голос. Гость я пожало плечами и коротко кинула. Зачем я здесь? Хороший вопрос, собеседник радушно улыбнулся, но неправильно поставлен. Скорее не зачем, а по какой причине. После его фразы в зарослях рядом с дорожкой возникло серебристое замутнение, и как по волшебству выросла небольшая беседка, увитая виноградной лозой. Крупные спелые грозди с налитыми кровью ягодами так и просились в рот. Бреннет указал левой рукой на возникшее из ниоткуда место для отдыха и пригласил Марию посетить уютное чудо. Оказавшись внутри, хозяин дождался, пока гостья присядет, сорвал самую зрелую на вид гроздь и протянул аппетитное лакомство женщине. Та взяла веточку, повертела в руках, но есть не стала. И почему же? повторила вопрос в иной форме Мария. Ты и сама наверняка догадываешься, миры, из которых создана твоя суть, на порядок более развитые, чем земной план. Удивительно, что такой потрясающий компонент творческой энергии избрал примитивные измерения. Потяжение зазвучало многозначительно. с какой стати это тебя волнует? Хотела прекратить ненужные дифирамбы Марии, но высказать не успела. Вблизи беседки послышались звонкие голоса, и в следующий миг серьёзный разговор нарушило появление троих существ. Среди них оказалась и старая знакомая Бря, влетив в виноградный домик, с ходу повисла на мужчине и слилась с ним в страстном поцелуе, а две другие, судя по всему, особо женского пола. Устроились рядом с Марией и с плохо скрываемым вожделением начали созерцать эту сцену. В конце концов страсти поутихли. Она довольная мулатка повернулась к Марии и заговорила: "Прости, что заставила ждать. Дело неотложное возникло. Сад требует постоянной заботы". Бря покосилась на мужчину и добавила: "Как тебе наш господин? Смотрю, вы уже познакомились?" Почти Мужчина с непроницаемыми очами широко улыбнулся. Я местный управляющий, Йорд. Гостья чуть помешкав, учтиво кивнула и произнесла: Мария. Её опять её имя произвело странный эффект на присутствующих. Те стали переглядываться в недоумении, но продлилось это недолго. Паузу нарушило новое действующее лицо. Я Лали. произнесла блондинка в натуральном льняном балахоне. Затем сорвала гроздь ягод и принялась жадно вкушать с таким видом, будто каждая съеденная ягода пронизывала её непередаваемыми ощущениями натурального экстаза. Пура представила третью девицу, бритё наголо и наряженную в валое короткое платье, а потом присоединилась к трапезе. Через некоторое время Пура, увидев, что гостья, как неродная, застыла с виноградом в руке и не уделяет должного внимания местному деликатесу, обратилась к Марии. Ты его обратить не можешь, какое это объедение. Попробуй, не пожалеешь. Мария поднесла корту виноград и тихонько вдохнула запах. Внезапно в сознании заискрились язычки сладкого пламени. После чего спонтанно появилась тяга полностью расслабиться и отдаться абсолютному забвению, которым повеяло сразу ото всюду: от света, из воздуха, от всей природы в купе с её улыбающимися знакомыми. Искренне ли? Меж тем все присутствующие, как по команде, уставились на брезгливую подругу в ожидании начала дегустации. Неужели посмеет оскорбить гостеприимство Мария внимательно окинула взглядом следящих за ней компаньонок и сказала: "Не уверена, что мне это нужно". В гости положила виноград на скамью и строго спросила: "Может, объясните, что происходит?" Фраза вызвала неожиданное действие. Все девицы хором начали смеяться и продолжили, как ни в чём не бывало, поглащать ягоды. Сейчас это не своё время. Давай отложим твои проблемы. Сквозь смех произнесла Пура. Далее лысая леди резко сменила тему. Сегодня такое событие, Мария. Праздник скоро начинается. Да, Мария. Предлагаю тебе посетить игры. Торжественно подытожил Йорд и добавил: "Я уверен, ты останешься довольна". А если нет? Поинтересовалась недоверчиво гостья. Никто ещё не оставался равнодушным отборочный рыцарский турнир не рядовое событие, соглашайся. И Мария, здраво рассудив, что дай истина всё равно докопается, в обществе весёлой компании покинула беседку и отправилась за новыми впечатлениями.